Страна великанов Последнее, что я видел на этом берегу реки Смерти, превратившее ночь в день ярчайшие зарево и поднимающиеся выше стен Нижнего форта языки громадного пламени. Нет, мы не стали палить Нижний форт. Это надежное укрытие для путешественников по реке Стикс, как можно было бы подумать. Этот громадный жаркий костер был разведен прямо на Камне Воскрешения. Моя сестренка посчитала, что так будет надежнее, чем расставлять заточенные деревянные колья. Валериана Быстроногая дополнительно усилила бушующее пламя жуткими заклинаниями из раздела магии смерти. Шаман Гуу также внес свою лепту в магическую составляющую и гарантировал мне, что смертельное для всего живого пламя будет полыхать как минимум до середины следующего дня». Я находился в лодке рядом с принцессой, и Чайнишу охотно рассказывала мне историю своего племени. Вечные пограничные войны с соседними кланами, временные союзы и снова разрывы из-за каких-то кажущихся мне пустяками, но для Ругару принципиальных моментов. Вроде того, кого вождь Объединенной Армии посадит от себя по правую руку во время пира или использование зазубренных стрел в соревновании охотников во время осеннего гона. Но при всей своей многолетней, если не многовековой, истории постоянных пограничных конфликтов между племенами, Ругару все же соблюдали определенные правила ведения войны. Так конфликт сразу же прекращался в случае пленения любого члена правящей семьи, и далее стороны договаривались лишь о размере выкупа. Раненого врага никогда не добивали, а уж поднять руку на ребенка или беременную самку чужого племени ни у кого из соседей даже мысли не возникало. Эти вечные конфликты поддерживали в тонусе бойцов, но не угрожали существованию самих кланов. Все изменилось с появлением в этих краях неумирающих. «Да они же просто не знают чести!» Сокрушалась принцесса, вздымая лапы к небесам в тщетных призывах покарать подлых пришельцев. Для неумирающих совершенно нет разницы, воин ли перед ними или беспомощный новорожденный малыш. Они убивают всех. Они убили даже нашего парламентера, хотя тот по всем правилам пришел к ним в лагерь без оружия и с письменами мира на теле. Почему они так поступают? В своей наивности и вере в справедливость Чайни Шу очень напоминала мне Таишу в самые первые дни нашего знакомства, когда гоблинская девушка тоже искренне недоумевала по поводу нападения игроков на НПС-поселок Тыщ. Мол, живущие там гоблины ничего плохого людям не сделали, а потому неумирающие не имели причин для атаки мирного поселка». Сейчас я даже сперва предположил, что передо мной еще одна НПС нового поколения, и для пробы завел разговор о мире неумирающих. Но чайни-шу сразу выключилась из беседы и пропустила мимо ушей все мои слова. Однако стоило мне вернуться к внутриигровым событиям, как принцесса снова живо включилась в разговор. За последние полтора года клан Белой Лилии несколько раз подвергся жестокому нападению неумирающих, а трижды даже вынужден был менять место своего основного лагеря. Последнее нападение случилось всего два месяца назад. Тогда пришедшие на кораблях по Черной реке неумирающие обнаружили лагерь Ругару и перебили в нем практически половину жителей. Среди погибших в той жестокой резне были и родители Чайнишу, после чего власть в племени перешла к юной принцессе. По словам девушки-охотницы, ругару клана Белой Лилии учли болезненный урок и хорошенько спрятали новое место своего лагеря, так что теперь попасть в него можно было только по воде и лишь тем, кто знал карту запутанных проток на топких берегах Черной реки. «Сегодня вечером разведчики моего клана Белой Лилии заметили людей в речной крепости». «Более того, мои подданные даже узнали некоторых из них. Эти люди были среди тех, кто убил моих родителей и многих других наших сородичей. А потому я приказала собрать всех воинов Белой Лилии, и мы вместе поклялись отомстить пришельцам за то подлое нападение. Но вы успели раньше». Не понял, с укором это было сказано принцессой или нет, но я на всякий случай поспешил ответить шерстистой собеседнице. «Да, первый небольшой отряд мы перебили». Но это была только разведка перед основным вторжением, так сказал нам пленник. Главные же силы неумирающих должны появиться в крепости этой ночью. Именно поэтому на ожидаемом месте их возникновения мы и развели тот громадный костер. На какое-то время губительное пламя действительно задержит врагов, но все же не отменит неизбежного вторжения. Неумирающие все равно придут, причем их будет много». Охотница Ругару явно не придала должного значения моим словам, так как беззаботно ответила, что клан Белой Лилии не боится подлых неумирающих. Воины клана многочисленны и храбры, и за свою принцессу готовы умереть, но не отступить. Я не стал спорить и что-либо доказывать, тем более, что мы уже приплыли. Лодка коснулась вязкого дна и плавно остановилась. В тот же миг моя собеседница ловко перепрыгнула на берег и растворилась в клубах Белого Тумана. Вслед за принцессой лодку покинули и все ее телохранители, и даже грибцы, забрав весла и оставив меня одного. Я осмотрелся, насколько это вообще было возможно в сыром тумане. Пологий вязкий берег, противно пахнущий тиной и разлагающимися речными водорослями. Запах был настолько сильным, что казался осязаемым и прилипающим к одежде. Ветра не было, и вокруг стоял настолько густой туман, что я даже и близко не представлял, как Ругару вообще ориентируется в таких сложных условиях Ни ночное зрение моего гоблина-вампира, ни умение поиска жизни не помогали в настолько густом тумане Кстати, весьма странно, что поблизости от себя я не ощущал живых существ, ведь по идее мы должны были прибыть к крупному поселку В этот самый момент сестренка, словно чувствуя мое встревоженное состояние, прислала приватное сообщение. «Ушастик, эти псоглавые кормчие высадили меня и остальных на каком-то необитаемом берегу, а сами уплыли, забрав большую часть лодок и все весла. Тут темно, вокруг заболоченный погибший лес, и места совсем дикие и непролазные. Не похоже, чтобы тут вообще кто-либо обитал. Ты сам-то где сейчас?» Я сообщил Валериане Быстроногой свои координаты и почти сразу получил ответ сестры, что нахожусь я более чем в четырех километрах от основного отряда. Даже так? Ругару явно преднамеренно разделили меня и мое воинство, высадив орков в какой-то глухомании и оставив без средств передвижения, меня же оставив тут, на топком берегу. Я написал Валериане построить орков в боевой порядок и держать ухо востро. По возможности с помощью нашего огро-фортификатора начать строительство укрепления. И уж точно постараться вырезать новые весла для лодок. О, опять от тебя новые квесты появились. Не беспокойся, Амра, все сделаем. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Серая стая рядом со мной не объявилась. Волки проявлялись рядом только когда совсем уж отставали и теряли хозяина, а при более короткой разделяющей дистанции старались просто добраться до нужной точки на своих лапах. Тут же по топким болотам и многочисленным протокам их путь ко мне мог занять достаточно продолжительное время. Неудачно получилось с волками, но ничего не поделаешь, таковы игровые правила». Но особенно меня тревожило то, что в реке рядом со мной наблюдалась какая-то непонятная активность Я слышал приближающиеся странные булькающие и плещущиеся звуки Словно какой-то крупный ящер или крокодил проплывал поблизости по этому затерянному в тумане ответвлению стикса Я попробовал призвать стерву, чтобы в случае опасности иметь возможность подняться ввысь на крылатой змее Но мой маунт почему-то не ответил С королевской лесной виверной явно что-то случилось, а между тем странный плеск раздавался все ближе и ближе. Неизвестное чудовище приближалось. И тут, когда я уже готов был со всех ног бежать подальше от воды, сквозь сырой туман проявилась темная высокая фигура какого-то грибца. Это было неожиданно, прямо скажу. Разумное существо? Я замер на месте... И приготовился или поговорить с этим приближающимся незнакомцем, если он будет настроен миролюбиво, или бежать, или защищаться. Все мое внимание сейчас было сосредоточено на мини-карте. Очень важно было как можно скорее увидеть цвет маркера этого гребца, чтобы понять свои дальнейшие действия. Красный цвет маркера означал бы агрессивный настрой. Желтый безразличие, зеленый – дружелюбие. Я мысленно прокрутил в голове свои действия в каждом из возможных случаев. Вот только цвет проявившегося маркера оказался золотым. «Уникальное существо?» «Харон. Перевозчик через реку смерти. Уникальное существо». «Харон?» «Признаться, я совсем растерялся, не знаю, что и делать в данном случае». Бежать от божества было откровенно глупо, надеяться же справиться со столь могущественным и, главное, абсолютно бессмертным существом тем более. И дело тут было даже не в знаке черного черепа над жутковатой фигурой перевозчика мертвых душ. Еще в школе, когда по истории мы проходили мифы античности, мне довелось составлять доклад как раз по хорону, и потому я более-менее представлял, с кем сейчас столкнулся в бескрайнем мире». Внук изначального хаоса и мглы, сын богини ночной тьмы и бога вечного мрака. Да и родные братья-сестры у Харона были, как на подбор, непростыми. Бог смерти Танатос, бог сна Гипнос, богиня возмездия Немезида, богиня безумия Лиса, богиня обмана Апата. И даже устроившие легендарную Троянскую войну богиня Раздора Эрида, а также троица богинь судьбы, тоже являлись родными сестрами Харона. Единственным персонажем, кто за все прошедшие тысячелетия мог справиться с Хароном и то не уничтожить перевозчика душ, а просто сумевшего отобрать у жуткого старика его шест, был легендарный Геракл. Но куда мне до величайшего героя всех времен и народов? Небольшой челнок остановился всего в двух шагах от меня – Я смог во всех подробностях рассмотреть почерневшие от времени доски лодки и крепкий длинный шест в узловатых пальцах древнего старика. Сам Харон оказался высоким и худющим. Редкие седые волосы совершенно не скрывали темную, покрытую старческими пятнами кожу головы. Белесые и неподвижные глаза, скорее похожие на глаза слепца, морщинистое лицо, почерневшие неровные зубы. Одежда Харона и вовсе представляла из себя грязное, едва не рассыпающееся от времени рубище с многочисленными зияющими дырами. И тем не менее, я ни на секунду не забывал, насколько могущественное существо обратило на меня свое внимание и почтительно в пояс поклонился древнему старцу. Однако того, что произошло дальше, я уж точно никак не ожидал. Успешная проверка на харизму. Получен опыт. 210 эксп. «Успешная проверка на реакцию уникальных существ. Получен опыт. 1700 эксп». «Успешная проверка на реакцию Харона. Получен опыт. 28 тысяч эксп». «Заблудился, малыш? Тебя подвести?» Голос у божества был хриплым и простуженным, а в конце своей короткой фразы старик и вовсе раскашлялся. Тем не менее, уже сам факт того, что Харон со мной заговорил, был сам по себе удивительным. Однако соглашаться на его предложение я все же не спешил, держа в голове, что по всем легендам Харон перевозил души погибших людей в царство мертвых, откуда им уже никогда было не вернуться. Мне туда вроде как было не по пути. «Так с мертвецами действительно все просто», — проговорил перевозчик, словно читая мои мысли. «Взял положенную плату, отвез по известному адресу, и работа выполнена». «С живыми тоже понятно». Отвезти в царство мертвых могу, если вежливо попросят, а там они очень быстро становятся неотличимыми от остальных обитателей. Но вот с вами не умирающими все гораздо сложнее. Какой мне вообще смысл вести вас или ваши души в царство мертвых, если вы в течение одного часа все равно воскресаете? «Необычная точка зрения. Я как-то раньше и не задумывался над тем, как со стороны Харона может выглядеть участие игроков в виртуальной игре. В принципе, попробовать прокатиться на его лодке можно, или лучше все же дождаться стервы». «Твоя летающая змея излишне увлеклась, охотясь за местной живностью, и сама попала кому-то на обед», — проговорил бессмертный перевозчик С легкостью демонстрируя всеведение, отличительную черту богов. Сорок минут ей еще до возрождения. Если не хочешь ждать столько времени, залезай ко мне в лодку. Отвезу, куда скажешь. Получено задание. Переправа через Стикс. Класс задания. Редкое. Персональное. Описание. Назовите место назначения и договоритесь с хороном о плате за проезд. Награда за выполнение – 10 тысяч эксп. Известность – плюс 3, плюс 50 к отношению хорона плюс 10 к отношению родни Харона. Меня несколько волновал момент оплаты. Насколько я знал, в Древней Греции и Риме мертвецам во время похорон клали под язык мелкую монетку специально для хорона. Но вот сколько этот старик возьмет за провоз живого человека? хотя что-то мне подсказывало, что плата в этом случае измеряется не в деньгах. Геракл расплатился за право с тумаками, а величайший музыкант античности Орфей — игрой на кефаре. Но что я могу предложить божеству? Взгляд мой снова зацепился за почерневший от времени челн, который выглядел весьма ненадежно и непонятно, как не разваливался. Может предложить хорону лодку поновее? У меня как раз имелась одна, в которой привезли меня Ругару. А шест, как средство управления, у перевозчика свой имелся. Однако стоило мне заикнуться об обмене, как старик расхохотался. этот новодел сгниет уже через десяток лет. Мой же челн прослужил тысячи лет, и еще столько же прослужит. Навык торговли повышен до двадцать седьмого уровня. Мое предложение Харона насмешило – Но его смех снова перешел в тяжелый хриплый кашель. Я же все-таки рискнул и перепрыгнул в черный челн. Куда мне нужно? Сперва я собирался всего лишь объединиться со своими друзьями, но сейчас резко изменил решение. Жалкие четыре километра, разделяющего меня и мое воинство, расстояние я смог бы преодолеть, просто дождавшись воскрешения стервы, или на худой конец пешком и вплавь. Уж точно, использовать помощь божества для такой мелкой цели совершенно нерационально. А что если в 320 километрах выше порогов Стикса есть какое-то необычное место, где находится мифический пес? Или, возможно, еще не взрослый пес, а пока просто щенок? Я вспомнил, что, выполнивши аналогичный квест с Фимбультулем, Мариам, стоящая за твоей спиной, говорила про маленького щенка, которого она потом вырастила. «Можешь меня именно туда доставить? И сколько по времени займет путь?» «Да, я хорошо знаю это место». Харон наконец-то откашлялся и сейчас задумчиво теребил свою растрепанную седую бороду. «Не очень-то меня там привечают. Все-таки в том месте свои боги. Но тебя доставить могу. А время? Да какая разница? Сколько занимает путь, если вокруг всегда лишь туман и холодная черная река? Не за что даже глазу зацепиться?» Древний старик снова зашелся в тяжелом кашле, и я протянул ему эликсир лечения болезней. На удивление, мой подарок был принят с благосклонностью и тут же использован по назначению. Чуть осмелев, я предложил перевозчику еще один фиал с лекарством, но Харон отказался. «Выздороветь-то для меня не проблема. Есть еще немного амброзии с олимпа, а она, кроме пьянящего действия, вылечивает и все болезни». При этих словах Харон вытащил из-под лавки какую-то невзрачную, покрытую засохшей грязью глиняную амфору и слегка потряс. Судя по звуку, содержимое в амфоре плескалось буквально на донышке. Но амброзии мало осталось, приходится экономить. Когда еще Зевс организует новый пир, и можно будет пополнить запасы. «Если это был не намек, то я никогда не играл в компьютерные игры». «Моментально из инвентаря был выложен бочонок с пивом, который я прихватил сегодня в Нижнем форте. Хотел было достать и закуски, у меня с собой была солонина и сушеные полоски мяса, но мой чуткий нос уловил запах вяленой рыбы. Еще не веря самому себе, я заглянул под рогожу на носу лодки Харона. Моему взору открылись мотки плетеной из конского волоса лески». Примитивные поплавки из гусиного пера, топорные, самодельно выкованные крючки. Бывает, что действительно рыбачу, когда никто не видит. Древний старик, похоже, слегка смутился, даже принялся оправдываться. А что еще тут делать на реке смерти в моменты, когда работы нет? Только рыбачить. Вчера вот такого вот сама упустил. Корон развел руки в стороны, демонстрируя, видимо, диаметр глаз выпученной добычи. Без подсака такого красавца трудно вытащить в лодку. А подсак свой я еще веков шесть назад утопил возле перекатов Стикса. Лет триста потом пытался его найти, даже нырял в черную воду, но потом плюнул на него. В ответ я рассказал Харону про подводный город ООКА и рыбаков-профессионалов из числа неумирающих, которые дни напролет проводили там на скалах, соревнуясь между собой в искусстве рыбной ловли. Также сообщил, что могу заказать хорошие снасти с доставкой, только для магического курьера нужно будет знать место, куда привозить заказ. Перевозчик заметно оживился, увидев во мне внимательного слушателя и с явным удовольствием принялся рассказывать рыбацкие байки, вспоминая самые курьезные случаи и лучшие трофеи за прошедшие тысячи лет. Я слушал его рыбацкие рассказы, чистил для нас обоих обнаруженную под сушеную рыбу и разливал в две найденные на лодке пошарпанные деревянные кружки, оказавшиеся весьма неплохим пиво из бочонка. Выполнено задание. Переправа через Стикс. Получен опыт 2300 ЭКСП. Повышен параметр известности. Текущее значение 18. «А с родней своей ты отношения поддерживаешь?» Поинтересовался я у Харона, на что старик от удивления даже поперхнулся пивом. Откашлявшись и стерев пену со своей бороды, он спросил, что мне вообще известно про его родственников. «Мне показалось, что Харон не слишком-то был рад поднятой теме». То ли стеснялся своего родства, то ли предполагал, что обсуждение его родственников напрочь убьет создавшуюся доверительно беззаботную атмосферу спонтанного застолья. Я с готовностью выложил все, что мне было известно про родителей и братьев-сестер бессмертного перевозчика душ». «Похоже, мне удалось удивить божество своими глубокими познаниями о его генеалогическом древе, а также тем, что я нисколько не выказывал страха, обсуждая бога смерти, богиню безумия и остальных». Немного помедлив, Харон все же признался, что поддерживает связь и даже регулярно видится со всей своей многочисленной родней, кроме богини раздора. «Ради меня одного Ирида в такую безлюдную глушь не попрется». Моя сестра обожает большие шумные компании, и массовые мероприятия. Всегда с огромным удовольствием в них участвует. Но каждое ее появление — это скандалы, ругань и мордобои между бессмертными богами, а для простых смертных это тысячи и тысячи потраченных жизней. После Троянской войны я с Иридой и не виделся, хотя... Корон порылся за пазухой своего внешне напоминающего дырявое решето одеяния. «У меня где-то был гонг для ее вызова». «А, вон же он. Хочешь, возьми гонг себе. У меня он просто без дела будет еще тысячи лет валяться». С этими словами Харон передал мне потемневшую от времени бронзовую тарелочку с истертыми, не читающимися уже письменами и едва-едва различимыми рисунками атлетов или воинов, а также прикрепленной короткой цепочкой к гонгу маленький бронзовый молоточек. Гонг призыва богини раздора Эриды – неразрушимый предмет. Время перезарядки гонга после использования – 200 лет. Опаснейшая вещь. Я с предельной осторожностью принял из рук слегка захмелевшего божества тарелочку и молоточек, стараясь ни в коем случае не допустить их касания между собой. Подозреваю, что случись непредвиденный призыв, появившаяся недовольная тысячелетним забвением Ирида нашла бы для своего брата настолько резкие слова, что ссора божеств стала бы неизбежной, как и моя отправка на перерождение, просто как нежелательного свидетеля их выяснения отношений. Едва я убрал бронзовый гонг в инвентарь, как Харон сообщил, что мы уже приплыли. Честно говоря, я вообще не заметил никакой разницы в окружающем пейзаже. Такая же ночь, черная вода и непроглядный туман. Да и пороги Стикса с бурным течением мы вроде не преодолевали. Однако в словах божества я все же не сомневался. Харон уже тысячи лет курсировал по реке Смерти на своем челне, и внешне неторопливо и даже на первый взгляд лениво, орудуя своим шестом, преодолевал огромное расстояние. «Вон там, в стикс впадает полноводный поток, именуемый Гьёль». Переводчик неопределенно махнул рукой куда-то в туман. «Там и Гьяларбру, легендарный золотой мост между миром живых и мертвых, и края великанов, и царица мертвого края Хель со своим весьма неприятным папашей Локки». «Это другие боги. Меня и мою родню они не привечают, так что приближаться к берегу я не стану. Но ты можешь сойти прямо тут, на мелководье. Не знаю, Амра, зачем тебе потребовались эти неприветливые края, но мы пришли к ним скорее со стороны мира мертвых, а с этой стороны местные обитатели гостей не ждут». Я поблагодарил Харона за помощь и низко в пояс ему поклонился, после чего спрыгнул с челна на уходящую далеко в реку песчаную косу. Сапоги как-то странно зашипели, словно оказавшись в кислоте, но я быстро выбрался на песок. Стоило мне лишь выйти из воды и коснуться ногами песка, как древний перевозчик душ растворился в тумане вместе со своей черной лодкой. А еще через секунду рядом со мной появилась серая стая в полном составе, а над головой захлопали широкие крылья стервы. Игровые алгоритмы посчитали, что мои животные сильно отстали, а потому перебросили их к хозяину. Волки поджимали хвосты и жалобно поскуливали, чувствуя себя очень неуверенно на границе мира мертвых. И даже громадный барон прижимал уши и полз на полусогнутых лапах поближе к хозяину, словно я мог защитить его от опасности». Открыв карту, я попытался сориентироваться, но кроме небольшого светлого кружка с рекой и куском побережья вокруг были лишь неисследованные территории. Мне пришлось долго удалять изображение и уменьшать масштаб. Пока, наконец, на карте не показались территории Стикса, которыми со мной поделился Антониус Справедливый. Верхний форт, пороги, территория циклопов, куча предупреждающих об опасности меток. Именно там экспедиция клана «Животворящий свет» наглухо встала и не смогла двигаться дальше. Ох, как же далеко я находился от тех мест. 300 километров, если судить по масштабу карты, а то и еще дальше». Подозреваю, что никому из игроков до меня еще не удавалось добраться настолько далеко вверх по стиксу. Я свернул карту и тяжело вздохнул. Права на ошибку у меня не было. Любой неосторожный шаг в таких жутких опасных местах приводил к гибели, а второй раз попасть в эти неприветливые края у меня не получилось бы. Приказав своим волкам и виверне просто ждать и не предпринимать никаких действий, я накинул себе на плечи старый плащ с бонусами к скрытности и наложил на себя все возможные защитные эффекты. Апатия нежити, ночное зрение, поиск жизни, после чего ушел в скрытое состояние и осторожно двинулся к берегу. Это был деревянный дом. Обычный, сложенный из потемневших от времени бревен дом, вот только поистине колоссальных размеров, в сравнении с которым даже построенные великанами-ограми жилища, в котором мы с сестрой какое-то время обитали возле поселка Тыщ, показалось более жалкой канурой. С этой стороны огромного здания, судя по всему, находился задний двор, и стояли какие-то амбары, сараи и хозяйственные пристройки». Кроме дюжины жуткого вида псов, свернувшихся калачиком и дремлющих во внутреннем дворе, я не видел никого. Сторожевой пес. Уровень неизвестен. Уровней этих грозных охранников я действительно не знал. Для меня их отметки просто сопровождались черными черепами. Хотя по исполинским размерам псов я бы предположил минимум 20-й уровень, если не 30-й. Но собак я особо не опасался, полагая, что от их страшных зубов меня защитят огромные положительные бонусы на реакцию всяких псовых. К тому же, в случае тревоги, я мог попытаться переманить на свою сторону сразу до четырех зубастых охранников, после чего остальным псам стало бы резко не до меня. Нет, я не оговорился. Действительно, четырех, а не двух, так как я решил отказаться от двух болотных волков. Никакой привязанности у меня к ним не возникло, а в качестве боевых единиц на их места появились кандидаты посильнее. Я исключил двух бурых волков из серой стаи, предполагая, что они просто-напросто уйдут. Но не тут-то было. Завязалась скоротечная драка, и серая стая на берегу реки сейчас утоляла свой голод бывшими сотоварищами. М да, неудобно получилось. Навык скрытность повышен до 36 уровня. Очередное системное сообщение пробежало перед глазами, и мой ушастый Амра довольно улыбнулся от уха до уха. Да, быстрый рост навыка скрытность являлся одной из причин, почему я не торопился лезть вперед. Мой гоблин-травник укрылся за кучей смердящего мусора в непосредственной близости от целой дюжины очень опасных высокоуровневых противников. Но за счет неплохого, перебивающего всякий мой запах укрытия, камуфляжного плаща и имеющихся бонусов на скрытность, оставался незамеченным зубастыми охранниками дома». Игровые алгоритмы высоко оценивали мой успех, и полоска навыка скрытность заполнялась буквально на глазах, давая новый уровень чуть ли не каждую минуту. Но не только из-за этого я не торопился лезть вперед. Просто я уже находился во внутреннем дворе всего в 20 шагах от исполинской хижины каких-то великанов, но до сих пор не видел своей цели. Более того, игровые алгоритмы бескрайнего мира до сих пор не выдали мне сам квест «12 Стражей или Вагара, ради получения награды с которого я, собственно, и забрался сюда, в эти края. Я предполагал, да и Харон тоже подтвердил это, что где-то тут, в краю великанов и богов из скандинавских легенд, должен обитать уникальный мифический пес, собрат имеющегося у меня Фимбультуля. Вот только где же он? Навык скрытность повышен до 37 уровня. Где-то далеко-далеко, на болотистых берегах ниже по течению Стикса, мои друзья наверняка волновались обо мне и не понимали, почему я не отвечаю на все сообщения. Мои соратники могли видеть, что Амра жив, но не могли определить его местонахождение. Отряд НПС игроков тоже наверняка звал и разыскивал своего пропавшего командира и мог даже взбунтоваться, отказавшись подчиняться Мавке а я продолжал лежать на пузе возле кучи мусора и не мог никак повлиять на ситуацию. Непонятно, сколько бы это могло еще продолжаться, если бы со стороны огромного дома не раздался тоненький писк. Мои громадные зеленые уши тут же встрепенулись и попытались определить источник звука. Кажется, писк доносился из-под крыльца. Да, точно. Вон одна из громадных черных собак проснулась и потрусила к крыльцу. Это была кормящая самка, судя по отвисшим наполненным молоком соскам. Появление матери было встречено возбужденными повизгиваниями. Там, под крыльцом, находилось сразу несколько щенков. По доносящимся пискам я даже определил, что их три. Нет, даже четыре щенка. Медленно, медленно... Я покинул такое удобное и безопасное укрытие и принялся смещаться в сторону, стараясь обойти двор по широкой дуге и увидеть происходящее под ступенями. Навык скрытность повышен до тридцать восьмого уровня. Наконец я смог разглядеть щенков и едва удержался от рвавшегося наружу вопля радости. Вот он! Среди сосущих мать черных щенков один отмечался золотым маркером на мини-карте — Уникальный зверь. Вот только щенки были еще нулевого уровня и не являлись самостоятельными существами. Я не мог просто издалека взять и включить нужного мне черненького слепого щенка в состав серой стаи. Что же мне делать? Ждать несколько дней, пока щенок подрастет, я, естественно, не мог Да и вполне возможно, щенок мог оставаться в таком младенческом неактивированном состоянии Еще многие недели или даже месяцы Включившись лишь в тот момент, когда сюда заявится один из игроков Получивших квест «12 стражей» или «Вагара» Который честно преодолеет все преграды и ловушки Пройдет через разделяющие миры мертвых и живых золотой мост Сразится со стаей злобных собак И заслужит награду в виде уникального пета Вот только этим игроком буду вовсе не я Так как уникальный квест игровая система мне так и не дала Непонятно, сколько я бы еще наблюдал за щенками И мысленно занимался самобичеванием Но вдруг мой гоблин неосторожно встретился взглядом с кормящей самкой Проверка на реакцию сторожевой собаки провалена После такого сообщения нечего было даже гадать Заметила или не заметила, тем более, что маркер кормящей суки мгновенно перекрасился из нейтрально-желтого в красный цвет. Агрессия. Я со всех ног бросился вперед, набегу, лавируя между просыпающимися огромными зверюгами, а через некоторых просто в наглую перепрыгивая или перебегая по мохнатым спинам. Навык уклонения повышен до 24 уровня. Навык уклонения повышен до 25 уровня. Навык акробатика повышен до 21 уровня. Навык контроль животных повышен до 44 уровня. Из четырех противников, которых я попытался взять под контроль, в серую стаю удалось включить лишь одного. Но даже это было большой удачей так как резко увеличившийся в размерах из-за полученных бонусов зверь отвлек на себя часть охранников. Я же, едва сумев увернуться от клацнувших возле самого горла челюсти, проскользнул под брюхом вскочившего на лапы своего пса и оказался перед самкой. Та оскалилась, прикрывая своих щенков, и вдруг оглушительно рявкнула мне прямо в лицо. Получен урон. 0 единиц. Заклинание «Псионический удар. Иммунитет к страху». «Самка сделала выпад зубастой пастью в мою сторону, а затем попыталась лечь, чтобы закрыть своим огромным телом малышей, но я в прыжке уже тянулся к ценной добыче. Есть! Мне удалось схватить нужного щенка руками. Он мой! Ох, даже для моей большой силы и телосложения огромная сторожевая собака, придавившая ушастого гоблина всем своим весом, была слишком тяжелой. Кости и связки затрещали. Как больно!» Получен урон 310 единиц, сдавливание, игнорирование брони. Получен урон 278 единиц, сдавливание, игнорирование брони. Получен урон 390 единиц, сдавливание, игнорирование брони. О том, что чувствуют оказавшиеся в таком же положении щенки, я старался не думать. Жизнь стремительно утекала, еще десяток секунд и наступит смерть. А приподнять эту мохнатую тварь у меня не хватало сил. Несмотря на боль и стресс, у меня все же хватило ума сменить тактику и не пытаться вырваться из-под этого давящего пресса. Аккуратно переложив черного щенка в инвентарь и убедившись, что он жив, я впервые активировал вампирское умение «бесплотность». Как же чудесно после той давившей тяжести почувствовать себя свободным. Я словно освободился из удушающих петель питона. Огромная разъяренная сука бессильно клацнула челюстями, но ее страшные зубы прошли сквозь меня, не причинив моему гоблину никакого вреда. Навык уклонения повышен до 26 уровня. Навык уклонения повышен до 27 уровня. Навык акробатика повышен до второго уровня. Вот только, к сожалению, подобная неуязвимость была очень кратковременной, всего 30 секунд, точнее уже 27, так что я со всей возможной скоростью бросился бежать к реке. Бой во дворе еще продолжался, хотя моего пса уже повалили на землю и рвали на куски. Тем не менее, основная часть сторожевых псов была занята, и за мной погналось лишь трое, включая ту самую самку. Я еще раз попытался переманить эту троицу на свою сторону, но снова безрезультатно. Слишком огромная пропасть уровней разделяла нас, да и шанс успеха в случае враждебно настроенных существ был изначально меньшим. В подобном бесплотном состоянии я мог передвигаться очень быстро, так что преследующие меня сторожевые псы чуть отстали. На бегу я приказал стерве просыпаться, расправлять крылья и быть готовой к полету. Именно на ней я планировал взлететь в воздух и тем самым скрыться от погони. А вот серой стае я приказал удирать со всех ног, так как у моих волков не было ни единого шанса уцелеть при встрече со столь смертоносными противниками, какие мчались за мной по пятам». «У меня уже истекали последние секунды неуязвимого для зубов собак бесплотного состояния, когда я примчался к берегу Стикса. Преследователи отставали метров на сорок, но истошно, практически каждую секунду лаяли, пытаясь зацепить удирающего наглого гоблина волнами страха. Меня-то это волновало мало из-за полного иммунитета к страху, но вот стерву...» Как это не печально, но королевская лесная виверна не выдержала и резко взмахнув своими широкими изумрудными крыльями, ушла в туманную высь, бросив хозяина на растерзание. Амра, давай сюда! Знакомый хриплый голос Харона привлек мое внимание, когда бесплотное состояние прошло, и я уже считал, что шансов на спасение не осталось. Раздумывать я не стал и с разбегу прыгнул в холодную черную воду реки Смерти, по пояс в воде направившись к челну перевозчика душ. Вода оказалась студеной, просто ледяной, но при этом словно жгла огнем. Успешная проверка на сопротивление яду. Получен опыт 370 ЭКСП. Успешная проверка на сопротивление холоду. Получен опыт 370 ЭКСП. Харон протянул мне свой длинный шест и подтянул ушастого гоблина к лодке, даже помог перебраться через борт. Три огромных сторожевых пса, как вкопанные, остановились у кромки воды, не пожелав лезть в опасную реку. «Уходим, пока хозяева не хватились пропажи!» — вслух прокомментировал старик и резко оттолкнулся шестом от дна. Миг и берег великанов пропал, растворившись в тумане. Причем что-то мне подсказывало, что лодку Харона и тот опасный берег великанов разделяет уже огромное расстояние, и погони можно больше не опасаться. «Спасибо, Харон. Очень вовремя ты появился. Еще несколько секунд, и свора порвала бы меня в клочья». А, ерунда!» — отмахнулся древний старик от моей благодарности. Ты все равно не умирающий, так что вскоре возродился бы в другом месте. Просто мне захотелось слегка подразнить чужих богов, да и собеседник ты интересный. Ну и пиво мы еще не допили. Харон усмехнулся, взял в руки и потряс небольшой бочонок, в котором ощутимо заплескалось. Как раз на дорогу хватит. Амра, покажи хоть, что ты спер у великанши Модгуд. Модгуд? Так вот, кто обитал в том огромном доме. Имя Модгуд я слышал и раньше. Великанша была охранницей золотого моста между мирами живых и мертвых, одной из служанок богини загробного мира Хель. Я достал из инвентаря и показал хорону черного крохотного щенка, слепо тычущегося мордочкой в мои пальцы Гьль! Страж Эливагара. Мифический пес нулевого уровня. «Уникальное существо!» «Всего-то!» Разочарованно протянул Харон, сразу потеряв интерес к моему трофею. «В доме великанши Модгуд можно было им поинтереснее добычу найти. Сказал бы сразу, что необычными собаками интересуешься. Я бы тебе трехглавого Цербера издали показал. Вот уж действительно жуткая зверюга. Даже боги с Цербером стараются не связываться. А уж люди...» Харон резко замолчал на полуслове и сплюнул за борт. Мне показалось, что перевозчик душ хотел было рассказать мне историю Геракла и его двенадцатый подвиг – поимку Цербера. Но вовремя вспомнил, как по пути в царство мертвых легендарный герой поколотил самого Харона, чтобы перебраться через Стикс. Так или иначе, настроение у моего собеседника явно испортилось. Он в один присест осушил остатки пива в бочонке и поинтересовался не слишком дружелюбным голосом, где меня высадить. «Возле моего горчьего отряда, если можно», — ответил я. На что переводчик несколько раз с усилием оттолкнулся шестом от дна и указал рукой на появившийся из тумана темный берег с далекими смутными огнями. «Прибыли!» «Тебе нужно срочно вмешиваться, давай выпрыгивай скорее, пока тут Ругару не набили морды твоим морком».